76. Лучше обратиться ко мне всем сердцем, чем шататься во тьме. При проверке себя поймите, что ошибка в одном уничтожает преимущество в другом. Какой бы ни была атмосфера, надо протирать глаза от пыли очевидности, чтобы увидеть действительность. Шатание — плохой советник во всем, ибо тогда не прям путь. Вред велик, когда отемненным сознанием касаются всходов на ниве моей или своей моих всходов. Являю заботу о том, чтобы могли двинуться. Право на это дается избранным, когда дозволено все, и ничто уже не сможет остановить ни устремляющую руку мою, ни продвижение. Но лучше надо думать и ошибаться меньше. Быстрее тогда путь со мной. Когда вместе ничто нам преградой не будет, тогда и ошибки ничто, но надо со мной. Но надо слияно, но надо, чтобы два как одно. Зачем предстоя предо мною просить, когда гораздо проще и легче просто брать, слившись с моим сознанием воедино? Тогда становится доступной широта моего мира. Это возможно, бы я в вас, а вы во мне. Когда допускается это, тогда уже не песни земли, но песни духа начинают звучать на ключе моей арфы. Сердцем, постоянно открытым ко мне, будь постоянно со мной.